Когда УАЗик посредника выскочил на проселочную дорогу, открылась внушительная картина марша мотострелкового полка. Железные колонны широким фронтом спешили навстречу громыхающему бою. Людей не было видно, шла боевая техника. Машины подчинялись неслышным командам, переданным по радио, управлялись невидимыми сигналами. В этой внешней безлюдности было что-то внушительно грозное и малознакомое. Чубаров помнит многолюдную колонну своего стрелкового полка, вышедшего в ночь на новый 1945 год из польского города Белостока в сторону Наревского плацдарма. Тысячи пар валенок утаптывали снежную дорогу, тысячи молодых горячих дыханий пытались разогреть морозную ночь. Ротные колонны двигались молча, изредка их обгоняли обочины танки и самоходки, артиллерийские автотягачи с пушками, катившимися задом в сторону фронта. Но это была техника других частей. Командир полка майор Коноваленко на своем салюте то обгонял батальоны, то пропускал мимо себя их трехкилометровую ленту. Салют весь в изморозе, нетерпеливо похрапывал, раздувая ноздри, опушенные инием. Сержант Чубаров тогда шагал впереди отделения автоматчиков. Тело, увешенное оружием, боеприпасами, прочим солдатским снаряжением, не имело от усталости. Много лет прошло с тех пор, но Чубаров и по сей день помнит тот четырехмесячный, почти до победного дня, марш с боями, бросками, обходами, маневрами. И дурманющую сознание усталость, особенно в первой неделе. После Наревского плацдарма ноги пошли веселее, стали легче и послушнее, на привалах уже не валились солдаты кулем на землю, а бежали с котелком к кухне или на фельдшерский пункт, но не для того, чтобы перебинтовать кровавые мозоли, а чтобы позубаскалить с сестричками. Пока машина посредника вместе с корреспондентом подпрыгивала на полевых дорогах, пока олел восток и четче обозначался летний день, подразделения охранения сблизились с противником. Головная походная застава Поклонского сумела упредить в развертывании боевое охранение Северных. Острие мотострелкового полка вонзилось в тело противника, заставив его потерять несколько минут, и их оказалось достаточно, чтобы передовые подразделения вышли на более удобные рубежи. Гибко маневрируя, боевые машины пехоты и бронетранспортеры вели огонь на ходу, мешали противнику продвинуться и тем самым создавали благоприятные условия для развертывания главных сил Южных. Уазик Файтон Соломенцеу выскочил в район боевых действий, как раз в тот момент, когда головная походная застава замедлила темп продвижения. Старший лейтенант Поклонский видел из своей боевой разведывательно-дозорной машины, как быстро менялась картина боя. Соотношение сил, причем в пользу северных. Они стремительно наращивали сопротивление, тоже искусно маневрируя своевременно выдвинутым резервом. И уже создалась ситуация, когда рота от наступления перешла к обороне. Боевые машины яростно отбивались, вздрагивая после каждого выстрела. Мотострелки, высыпавшись из десантного отсека, занимали наземную оборону, пулеметным и гранатометным огнем встречали противника. Командир Южных, видимо, точно определил обстановку. «Опасно малейшее промедление». Инициатива может снова перейти в руки северных, вкусивших сладость победы в ночном бою. Нужны решительные и быстрые действия. Со стороны восходящего солнца, почти над самой землей, по-пластунски, как заметил Соломенцев, понеслись вертолеты боевой поддержки южных. Наклонив лобастые головы, они сходу распушили ракетами площадки, с которых приготовились ринуться в атаку танки северных. Почти следом за маленькими, юркими вертолетами огневой поддержки появились тяжелые десантные машины. Они тоже шли низко, сбивая кусты, и впереди них бежали тени. Одна скользнула по машине посредника. Через минуту вторую, над тем местом, где только что поработали боевые вертолеты, был выброшен десант. Теперь уже более легкие и быстрые машины летели обратно в сторону солнца, опережая собственную тень, бежавшую следом. А там, где был высажен десант, вспыхнул бой. Обозначился огонь самоходных батарей южных. Выдвинутые далеко вперед, они поддерживали десантников. Чубаров впервые за все годы службы наблюдал завязку встречного боя. Масштаб его быстро возрастал. Подходившие подразделения прямо с марша вступали в схватку. У весов победы две чаши. Каждую минуту на них с двух сторон ложились, вступая в боевые действия все новые и новые батальоны, дивизионы, эскадрильи. Теперь даже малый успех мог дать перевес одной из сторон. В то же время просчет, ошибка, опоздание грозили обернуться поражением. И в этой ситуации свое победное слово стараются сказать боевые вертолеты. Они висят на флангах противоборствующих сторон, выбивают танки, огневые средства. С реактивными раскатами проносятся над полем боя истребители-бомбардировщики. Они тоже поддерживают своих, оставляя за собой на земле столбы дыма, пыли и огня. Увлеченный картинами боя, Чубаров старался запечатлеть его отдельными словами, короткими фразами, знаками восклицания или вопроса, выразить то, что пока воспринималось как ощущение, но что трудно было сходу оформить в мысли. Для этого надо отойти на расстояние времени, сложить воедино разрозненные эпизоды, сопоставить факты, и лишь тогда будут видны понятный замысел командования и действия участников боя. Вот так историки через годы воссоздают картины больших сражений. И, что удивительно, их картины всегда шире, достовернее, чем даже нарисованные участниками боев. Недаром, говорят, лицом к лицу лица не увидать. В любом бою у каждого окопа, наблюдательного или командного пункта свой сектор обзора. Полковник Соломенцев стоял впереди машины с биноклем у глаз. Временами одобрительно кивал головой. Все шло по известному ему плану. Каждая из противоборствующих сторон в полной мере могла ощутить дыхание сражения. Чувствовалось, вот-вот произойдет перелом. Но где, на каком фланге, какими силами? Соломенцев, не отрывая от глаз бинокль, заметил. Противники сблизились до рукопашной. Добавил что-то, высматривая за дымовыми завесами. Возможен удар по резервам, которые на подходе. Следите за песчаным плато!» Чубаров вдруг ощутил сжимающую боль в груди, да такую сильную, что на лбу выступила холодная испарина. «Что это?» — подумал испуганно, доставая из карман стеклянную трубочку с пилюльками нитроглицерина. Бросил под язык одну, стал с тревогой ожидать, Не отзовется ли боль снова? Прошла минута. Другая. Все вроде успокоилось. Перевел дух и взялся за шариковую ручку. Почти следом за огневым валом, ныряя в рытвины и взлетая на буграх, широким фронтом понеслись боевые машины пехоты, охватывая полукольцом важную в тактическом отношении высоту. Мотострелки Гродникова пошли в атаку. — возбужденно сообщил Соломенцев. Его возбуждение передалось Чубарову. Он уже ничего не мог записывать. Мчавшиеся боевые машины своей неукротимой стремительностью напоминали знаменитые канормейские пулеметные тачанки времен Гражданской войны, виденные в документальных и художественных фильмах. Сравнение, конечно, чисто символическое. Современная боевая машина — это не рессорная тачанка, с деревянными колесами, схваченными железным обручем, стройкой или четверкой лошадей и пулеметом «Максим». И все же характер сегодняшним мотострелкам, одетым в броню и посаженным на стальные гусеницы, достался от их дедов и прадедов, пулеметчиков и ездовых лихих кавалерийских тачанок. Вот они, рядовые сержанты, лейтенанты и капитаны, смело идущие в бой. Слава и честь Отечества, настоящее будущее его гордости защита. Еще и неведомые истории своему народу герои, которые, если выпадет им тяжелая судьба, исполнит свой долг до конца. Чубаров старался разглядеть в умчавшейся лавине на штабную машину полковника Гродникова, совсем забыв, что незачем сейчас командиру полка идти вместе с мотострелками в атаку. Он творец и организатор боя. Роль командира не в личном участии в сражении, а в мудром руководстве им, в великом искусстве направить запал человеческих сердец, мощь оружия и боевых машин к единой цели — победе. В эти минуты полковник Гродников наблюдал из своего КШМ как лавина боевых машин охватила полукольцом высоту, вынеслась на ее пологи противоположной скаты, начала прорываться через огневой смерч, оставляя бреши там, где застыли выведенные из боя машины. На ходу перестраиваются их ряды, но не снижается темп броска. Сейчас только в скорости, только в быстроте и натиске успех атаки. И противник дрогнул. Его правый фланг оголился, загнулся в вглубь обороны, атакующие начали выходить в тылы северных. Чубаров услышал рядом вздох облегчения. Полковник Соломенцев развернул толстую тетрадь, начал что-то в нее записывать. Захлопнув тетрадь, сказал, как посредник ставлю полку 5 Молодцы. Действовали как в настоящем бою. «На войне все может сложиться по-другому?» «Может. Но Гродников хорошо чувствует бой. Я следил, уловит ли решающий момент для атаки. Здесь минута раньше, минута позже многое значит. Уловил. Когда на смену приходят такие молодые командиры, старым можно смело уходить в запас». «Товарищ полковник просит к рации. подал голос рядовой гадон. Соломенцев бросился к машине. Через минуту разгладились на лице полковника морщины. Лицо вроде помолодело. Все, Сергей Павлович, действия сторон остановлены. Командующий дал южным успех. Встречный бой они выиграли. Чубаров посмотрел на часы. Было около десяти утра. Внезапно прекратившиеся взрывы, грохоты рев... Ближнего боя дали возможность почувствовать благостную тишину летнего дня, легкое дуновение ветра. Машина стояла у редкого перелеска, просвеченного утренним солнцем. — Сергей Павлович, где вы встретили День Победы? — вдруг спросил Соломенцев. — На берегу Балтийского моря, забывшим бывшим Штеттином, в деревушке Нойенкирхен. Там еще был большой заросший парк какого-то фон барона, подробно ответил Чубаров, сразу поняв, какие воспоминания пришли на память ветерану войны. А я в Венгрии, озеро балатон Говорят, в тот день над всей Европой сияло солнце. Соломенцев доставил Чубарова к развилке дорог на окраину села, где собралось много народу. Тепло попрощались обменялись адресами. Здесь Чубаров встретил Светличного с Шурочкой. Машину они оставили в стороне за броневым частоколом танков, БМП, самоходок. Северные и южные сейчас уже не были даже условными противниками. Лишь белые и голубые полосы на шлемах говорили о их принадлежности к недавно противоборствующим сторонам. По броне лазили дети — Девушки дарили солдатам и офицерам цветы, яблоки, улыбки. К обочине дороги принесли стол и несколько табуреток. Первым говорил председатель сельсовета. Речь его вначале была взволнованной, затем выровнялась. Из нашего села ушло на войну 126 мужчин. Возвратились 22, из них 6 инвалидов. Все, кто возвратился, принес с собой 37 ран и больше сотни орденов и медалей, рассказывал председатель, человек в летах, видно и сам познавший войну. Будь все мужчины живы и здоровы, наше село было бы в несколько раз больше. Одних солдатских вдов осталось больше полсотни. Только через 30 лет мы достигли довоенной численности. И сейчас каждый год провожаем в армию до двух десятков ребят. Некоторые из них участвовали в этом сражении. Мы по печати следили за ним, потому что военное дело — наше общее, всенародное дело. Каждый из нас за него в ответе. Вдруг к столу подошел сержант Русанов. Чубаров обрадовался. «Ну-ка, что скажет представитель царицы полей, пехоты?» А он словно уловил мысли корреспондента, готового записать его слова, заявил. «Вы по своему хлепоробскому делу знаете, чтобы получить хороший урожай, не надо жалеть пота. Так и в нашем военном деле. В результате учения у нас прибавилось умение и мастерство». Чубаров, заносивший в блокнот речь сержанта, почувствовал, как занемела левая рука, Плечо отдало болью. Этого мне только не хватало. Забеспокоился Чубаров, чувствуя, как растет неосознанная тревога, как сильнее забилось сердце, его частые толчки отдавались где-то под горлом. но ну, погоди, дай написать материал, отправить в газету, начал упрашивать кого-то Чубаров, хорошо зная, что этот кто-то сидит в нем самом. И уже давал о себе знать на поле боя. О нем предупреждали врачи, прописывая спокойствие. Чубаров в таких случаях шутил, лучше 10 лет газетчикам, чем 30 пенсионерам. Вот и дошутился. Снабдил сердечную мышцу очередной порцией нитроглицерина. Сердце вскоре успокоилось, словно отозвалось на просьбу погодить, хотя левая рука по-прежнему ныла. Чубаров, медленно, опасаясь новой боли в груди, стал выбираться из толпы, пошел к машине. Откуда-то вынырнул светличный. Все, старик, кончилась война. Веселый, возбужденный, он демонстративно захлопнул блокнот. Бей шинель, пойдем домой. Но, заметив что-то необычное в поведении Чубарова, его тихий, осторожный шаг посмотрел с тревогой ему в лицо. Палыч! Ты чего такой бледный? Сердце? Да, Ром Саныч. Поехали быстрее. Рядовой барашка сидел за рулем. Из машины слушал речи. Увидев корреспондентов, открыл дверцы, завел мотор. Светличный услужливо хотел посадить коллегу на переднее сиденье, но Чубаров показал на заднее. Светличный последовал за ним. Вася, гони в санчастье. «Подполковнику плохо. Нет, нет, в гостиницу», — запротестовал Чубаров. «Надо срочно передать материал». «Ты его уже написал?» — удивился Светличный. «Пока нет, он вот здесь». Слегка дотронулся правой рукой до головы. «Попробуй продиктовать стенографистке». Барашка, взглянув на подполковника, сочувственно спросил, осторожно выводя машину на дорогу, «Может, какое лекарство надо? У меня есть аптечка?» «Спасибо, Вася, мне уже лучше». Чубаров пытался улыбаться. «Я тебе говорил? Не рвись, не мечись!» — упрекнул Светличный. «Еще на ночь поехал к своей пехоте. Материалов и так хватает. Все равно наши письмена один день живут». «Вот это, Ромсаныч, я бы не сказал», — возразил Чубаров. Для тех, о ком пишем, они на всю жизнь остаются в памяти. Машина уже неслась по хорошей шоссейке. Чубаров достал блокнот, развернул на чистом листе. Хотел сам писать, но левая рука плохо слушалась, в глазах прыгали буквы. Попросил. — Ром Саныч, на ходу можешь писать? Возьми блокнот, я буду диктовать. Положив для профилактики под язык таблетку валидола, собрался с мыслями. Чувство тревоги, вызванное борью, прошло. Учащенное сердцебиение вроде прекратилось. Значит, еще повоюем и попишем, повеселел Чубаров и начал диктовать репортаж «Встречный бой». Светличный оказался молодцом, кое-где подсказывал, уточнял, советовал. С каждым километром пути репортаж набирал силу, И когда машина подъезжала к городу, уже были исписаны десятки блокнотных страниц. Дело шло к концу. «Старик, ты подводишь меня под монастырь», — огорчился светличный. «Как я буду теперь писать свой материал, если в твоем все сказано?» «А ты его не пиши», — предложил Чубаров. И снова почувствовал удушье. Боль возникла за грудиной. Отдавала в левую руку. Пришлось прибегнуть к нитроглицерину. «Как это не пиши?» — не понял Светличный. «Поставь мою и свою подписи и передай в обе газеты. Такое бывает. Ведь мы описываем одно действие. Добавь абзац второй из своего блокнота». Светличный обрадовался такому предложению. Оно освобождало его от необходимости создавать что-то свое. «А что? Это идея». Еще опасаясь, не шутит ли Чубаров, осторожно заметил Светличный. «Я, в принципе, не возражаю. Концовочку в гостинице доделаем. И на телефон!» Но концовку вместе доделывать не пришлось. Поднимаясь по лестнице в гостиничный номер, Чубаров испытал новую волну боли. Светличный сразу же, несмотря на возражение, Вызвал по телефону скорую помощь. Ну вот, кажется, влип. Уже более определенно констатировал Чубаров. Он лежал на диване, старался не двигаться. Было одно утешение. Репортаж готов и попадет в номер. Ром Саныч передаст. Ехать сегодня домой в таком состоянии рискованно. В поезде может всякое случиться. А если самолетом? От мысли, что можно отбыть в безвозвратную командировку, откуда уже не передашь материал в газету, стало как-то не по себе. Ведь столько еще хотелось сделать. Да и в Березань пообещал матери скоро возвратиться. Ждет она. Бригада скорой помощи приехала быстро. Женщина-врач с седыми прядями на висках склонилась над больным, участливо спросила «Что?» Первый сигнал, товарищ подполковник. Сделав укол, села рядом. Придется вам полежать в госпитале, чтобы не было хуже. Я хотел бы домой, слабо протестовал Чубаров. Там семья и стены помогают. Стены во всех лечебных заведениях одинаковые, заметила врач. Окрепните, можно будет и домой, утешила. Кивнула головой санитаром с носилками. «Поднимайте легонько, аккуратно!» «Старик, главное не волнуйся, все будет в порядке!» Светличный шел рядом, старался говорить бодро. «Материал я сейчас передам и жене сообщу». «Жене не надо!» Предупредил Чубаров. «Полегчает, сам позвоню!» а Тихону Мироновичу Яковлеву передай. Прыгал, мол, с парашютом в тыл противника. Руку и ногу подвернул. Вот и задержался в районе учений. На второй день репортаж «Встречный бой» за двумя подписями одновременно вышел в двух республиканских газетах. Фамилия специального корреспондента подполковника запаса Эс. Чубарова была в черной траурной рамке. 1984 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Владимир Ильенко. Звукорежиссер Татьяна Власюк, Киев, 1991 год.